Эйла и Толи быстро взглянули на них, и на мгновение у женщины появилось странное чувство, что от нее скрывали какую-то тайну, но доброжелательные улыбки развеяли это впечатление. Рошарева вошла в дом и взяла сверток с полки. «Это тебе, Эйла, за то, что ты помогла мне. Я завернула это так, чтобы оно не запачкалось в пути. Потом ты всегда можешь использовать обертку вместо полотенца». Эйла, удивленная и обрадованная, развязала веревку, развернула мягкую кожу серны и вынула искусно украшенную с рисованными клювами и перьями одежду из желтой кожи. Она подняла ее и встряхнула, затаив дыхание. Это была самая прекрасная туника из тех, что ей приходилось видеть. В комплекте были и шаровары, расшитые так же, как и туника. Рашарио это великолепно, никогда не видела ничего подобного, слишком красиво, чтобы носить. Положив одежду, Эйла обняла женщину. В первый раз, заметив странный акцент Эйлы, Рошаря не нашла его неприятным. «Думаю, тебе пойдет. Не наденешь ли, чтобы мы могли посмотреть?» «А надо ли?» Эйла почти боялась дотронуться до этих вещей. «Знай, если одежда подойдет тебе, ты можешь надеть это, когда ты будешь подругой Джандалара». Эйла счастлива и взволнована. Улыбнулась Джандалару, но не стала говорить о том, что у нее уже есть туника для этого случая, подарок подруги Талута, Нези из львиного стойбища. Она не могла надеть обе, но наверняка будет другой повод, чтобы поносить столь дивное одеяние. У меня тоже есть что-то для тебя, Эйла. Не такое красивое, но полезное. То ли подала связку кожаных лент, которую вытащила из сумки на поясе. Эйла взяла их, стараясь не смотреть на Джандалара. Она поняла, для чего эти ленты. «Толя, как ты догадалась, что мне нужны новые ленты во время месячных?» «Это всегда пригодится женщине, особенно в дороге. Рошарио показала мне свой подарок, и я решила подарить тебе тоже что-нибудь красивое, но ведь в дорогу много не возьмешь». «Тогда я начала размышлять, что тебе может пригодиться», — объяснила Толя. «Великолепно. Более полезные вещи ты просто не могла мне подарить». Растоганная Эйла заморгала. «Мне так будет не хватать тебя. Ты пока не уезжаешь, по крайней мере, до завтрашнего утром. Будет еще время всплакнуть», — сказала Рошарева, хотя в ее собственных глазах уже закипали слезы. Вечером Эйла, освободив свои сумки, разложила вещи и попыталась решить, как упаковать все это, включая пищу, которую им дали. Кое-что мог взять Джандалар, но у него тоже было мало места, они... Обсудили, стоит ли тащить лодку через лесистые горные склоны, чтобы несколько раз переправиться через реки. Поколебавшись, они все же решили взять ее. Как ты собираешься уложить все это в две корзины? Спросил Джандалар, глядя на кучу таинственных узлов, свертков. Ты уверена, что это все нужно? Что в этом свертке? Летняя одежда. Если будет совсем мало места, я ее оставлю, но мне понадобится одежда на следующее лето. Рада, что не нужно упаковывать зимние вещи. Пробормотал он, не способный понять ее доводов. Он осмотрел кучу и увидел знакомый сверток. Она носила его с собой с самого отъезда, но он до сих пор не знал, что в нем. А это что? Джандалар, от тебя никакой помощи. Почему бы тебе не взять запасы пищи, которые королю дала нам, и не посмотреть, найдется ли для них место в твоих сумках? Спокойнее, удалец, спокойнее, сказал Джандалар подтягивая поводы, похлопывая жеребца по щекам и по шее. Похоже, он понимает, что мы готовы, и тоже рвется вперед. «Уверен, что Эйла скоро подойдет, — сказал маркена они то ли так подружились, то ли даже плакала ночью, желая, чтобы вы остались. По правде говоря, и мне жаль, что ты уезжаешь. Мы искали, говорили с некоторыми парами, но не нашли никого, кто мог разделить с нами жизнь, пока вы не приехали». Ты уверен, что не передумаешь? Маргена, ты не знаешь, насколько тяжелым было для меня это решение. Неизвестно, что я там найду, когда вернусь. Моя сестра выросла и, возможно, не помнит меня. Не знаю, чем занимается мой старший брат и где он. Надеюсь, что и мать, и Долонар, и ее друг живы. Моя двоюродная сестра, дочь его второго очага, должно быть, стала матерью. Впрочем, я даже не знаю, есть ли у нее вообще друг. Если и есть, то, возможно, мне он незнаком. Я действительно ни о ком и ни о чем там не знаю. А здесь мне каждый близок, но я должен идти. Маркена кивнул. Уинни тихо заржала и они оглянулись. Рошарю, Эйла и Толи Шамио на руках выходили из дома. Малышка изо всех сил пыталась дотянуться до волка. — Что делать с Шамио, когда не будет волка? — сказал Маркена. — Она не хочет разлучаться с ними на миг. Она и спала бы рядом с ним, если бы я разрешил. Может быть, тебе удастся подобрать волчонка, сказал Карлона, присоединяясь к ним. Он только что поднялся с пристани. Не думал об этом. Это будет нелегко, но я попытаюсь добыть щенка. По крайней мере, пообещаю ей. Если решишь сделать это, сказал Джадалар, бери совсем маленького. Волк еще сосал молоко, когда умерла его мать. А как же Элла выкормила его без матери? Сам удивляюсь. Она говорила, что ребенок ест все то же, что и мать, но пища должна быть мягче и мельче. Она варила бульон, опускала туда кусок кожи, давала ему сосать, резала на мелкие кусочки мяса. Он ест все, что едим мы, но любит охотиться и сам. Он даже помогает нам. Так было с тем лосем, мясо которого мы привезли сюда. «Как вы заставляете его делать то, что вам нужно?» – спросил Маркино. Эйла тратит на это много времени. Она показывает ему, повторяя раз за разом, пока он не сделает правильно. Удивительно, как многому он может научиться, и к тому же ему приятно порадовать ее. Это видно. Ты думаешь, тут все так просто? В конце концов, она шамут, — сказал Карлона. А может ли обыкновенный человек заставить животное делать то, что от них хотят? Я езжу верхом на удальце, а я не шамут. Не уверен в этом, — рассмеялся Маркена. Я видел тебя в окружении женщин, думаю, ты мог бы любую заставить делать то, что ты хочешь. Джандалар покраснел, об этом он как-то не задумывался. Подоспевшая Эйла удивилась его румянцу, но тут же к ним подошел Даланда. «Я провожу вас немного, чтобы показать вам тропу и лучший путь через горы», — сказал он. «Спасибо. Это может нам здорово помочь. Я тоже пойду», — подхватил Маркена. «И мне хочется пойти», — сказал Дарвало. Эйла увидела, что на нем рубашка Джандалара. «Тогда и я с вами».